Чересчур сложный вопрос, чтобы ответить в двух словах. Городская стража на стороне закона, но сегодня днем неопознанная персона-призрак проникла в Волшебный театр. Жемчужники, агенты которых, разумеется, там тоже были, немедленно обвинили в этом проникновении нас, дескать, мы сносились с тем призраком неким надъестественным образом. По идским законам это тяжчайшее преступление. У каждой магии свои дозволенные границы, знаете ли. К сожалению, я был там, а потому фальсифицировать улики им не составило труда. Не вижу связи, Эгин почувствовал, что краснеет. Да пожрих умер эти связи неожиданно вспылил Милас. Идемте скорее, Эсмар, оденешься ты наконец. Две огромных трехосных фуры пробирались сквозь мглу предрассветного города. Царский цех отброса развозчиков. Такая надпись на архаическом наречии ита украшала борта обеих фур. С надписью посредством двух змеящихся голубых лент был соединен цеховой герб: перекрещенные лопата и факел в белом поле на левой половине щита и бобёр в красном поле на правой половине щита. Тонкий слой мусора скрывал под собой вполне комфортабельный салон, освещенный двумя колбами с личинками ската водолета. Каждая тварь заменяла полсотни горных светляков, как гордо пояснил Милас. Кто едет во второй фурии, Эгин не знал. В первый, помимо него, находились Эсмар, Милас и два давишных ряженых чёрнокафтанника. Они сидели на больших сундуках, о содержимом которых Милас отозвался неопределенно. "Вещички". На козлах восседали еще двое членов клана, правивших лошадьми. Оба, разумеется, были вырежены мусорщиками. Эгин не видел смысла врать. Если из-за их появления выте действительно погибли люди, поставившие своей целью освобождение города от магических оков, значит они со смаром теперь имеют определенные обязательства перед кланом Миласа. И если только в их силах чем-то помочь клану, они обязаны помогать. Ну и дела, пробормотал Милас, дослушав Эгина. Так вы и впрямь не знаете, как умудрились призрачно проникнуть в волшебный театр. Нет, и даже не догадываюсь. Это вас отчасти извиняет, буркнул Милас и на некоторое время замолчал. Кстати, господа, я прошу не держать на меня зла за ту бесцеремонность, с которой я распрощался с вами в щучьи и поживе, обратился к Черноктанником. Но я был просто обязан вырвать из лап колдуна, опасного, как я думал. Ничего бывает, махнул рукой тот, на лбу которого темнела сочная ссадина. — Мы просто хотели вас задержать на некоторое время, чтобы вы не путались у эсмара под ногами. Вот так. Я-то все время полагал, что это исмар у меня под ногами путается. Оказывается, наоборот, подумал Эгин. Милас тем временем принял решение. Мы могли бы, пожалуй, поверить с наведению Эсмара и задержаться на полчаса на Идском плёсе, чтобы разрешить ему попытать счастья в последний раз перед бегством. Однако я, как и вы, понятия не имею, что делать с этим круглым монстром, о котором говорит ваш слуга. Эсмар мне друг, а не слуга, твёрдо сказал Игин. Фура внезапно остановилась. прошипел Милас, прикладывая палец к губам. Сквозь тишину Сквозь подбитые войлоком глухие стены фуры донесся тихий посвист. "Хвала Зергведу", заключил Милас. "Приехали, можно выходить". Здесь клубился опарок. Один, впервые очутившийся в колдовском тумане, сразу же ощутил, как виски сдавило мягким, но тугим и широким обручем. Словно бы час назад вокруг его головы повязали полосу мокрой бараньей кожи, и вот теперь она начала высыхать. Сундуки с вещичками оказались ой какими тяжелыми. Во второй фуре никаких сундуков не было, зато из нее выбрались аж восемь человек: мужчина, три женщины, девочка и три мальчика. Выглядели они очень несчастными. Личика девочки было заплаканым, мальчики хмурились и из-под исподлобья поглядывали на Исмара. Один подумал, что это скорее всего такие же, как и с Марса искатели кольчуги. Видимо, дети членов клана. Все это напоминало эвакуацию из Ваи в миниатюре. Не хватало только преследующей по пятам нежити. Или она была да только пока ничем себя не проявляла. Фуры стояли в глухом тупике. Над головой нависали не то скалы, не то балконы третьего, четвертого этажа, Эгин так и не разглядел. Пахло тухлой рыбой. Где-то далеко слышалась частая капель. Без вдохновенно забывала собака. Милас открыл дверь, обшитую бронзой с зелеными потеками. Они втянулись в узкий лаз. В правой руке Милас держал меч, в левый — колбу светильник. Другие светильники достались женщинам. Один на пару с чернокафтанником, лоб которого был украшен ссадиной, в волок один из сундуков Миласа. Оказалось, что воды в тоннеле местами по колено. Эгина все время не покидали мысли о разных мелких, но опасных гадинах, которые могут гнездиться в этом уютном местечке. Но он помалкивал, резонно полагая, что его спутники люди опытные, а серьезной угрозе предупредят загодя, а мнимой и не вспомнят. Приблизительно через сто шагов они уперлись в еще одну дверь. Милас отпер ее, и она открылась не вполне обычным способом. а именно откинулась вперед, как носовая сходня конно-грузовой барки. Они вышли на изолированный участок набережной. Теперь за их спиной возвышалась стена заброшенного бастиона времен владыки Геолма. Восточный край набережной обрывался прямо в озеро. Эгин сообразил, что знает это место. Именно сюда приплыли они с Миласом прошлой ночью после боя возле будки сборщика дорожной пошлины. Но вместо того, чтобы воспользоваться лазом, через который они прошли только что, Милас и Игин тогда поднялись по узкой каменной лестнице на западном краю набережной. По странной прихоти природы отсюда опарок уже успел уйти. Дышалось здесь ощутимо легче, чем в лазе, к тому же исчезла головная боль. Их действительно ожидала вместительная ладья с крутыми, горделиво задранными бортами. На носовой площадке перетаптывались двое спасателей на водах с восьмилоктевыми алебардами. Компанию двум алебардистам составляла деревянная расстральная дева. В отличие от макдорнских и Варанских кораблей, носы которых обычно украшались бюстами, эта фигура была полноростной. Дева, точнее девочка, была выполнена в натуральную величину, как и статую на набережной. Ай да молодцы спасатели. Это значит, если случайно пресловутая кольчуга подвернется под руку, так враз на деву и наденут. Удобно, Эгин покосился на Эсмара. Тот, кажется, тоже оценил расчетливость спасателей. По крайней мере, он все время бросал на изваяние оценивающие взгляды. и загадочно ухмылялся. Спасатели спустили деревянную лестницу из двух жердей и редких перекладин. Первыми на борт лодке отправили женщин и детей. Затем начали думать, как погрузить сундуки. Борта были слишком высокими и крутыми, чтобы поднять громоздкую рухлядь на руках. Грузовой стрелы на ладье, конечно, не было. "Братья, а доски какой-нибудь у вас не будет?" спросил Милас. «Доски? Не, ни к чему она нам, протянули наладье задумчиво. А на кой ляд тебе вообще эти сундуки сдались? Действительно, милас, пробормотал Иген. Что вы шел подлечить тащить? Дедушкины рукописи? Если бы с рукописями я был бы уже богатеем. В харрене это модно иметь пару подлинных свитков самого Эриагота. Так что же там тогда? Оружие, доспехи, сырье для снадобий, дары местного моря, ха, казна клана, да небось еще и музыкальные улитки из волшебного театра, пробормотала генподнос. Позиция первая. Точно, в подарок любимой женщине можете так считать. «Вся убийственная галиматья записана здесь. Без нее и без ключевого источника жизненных вибраций улитки превращаются всего лишь в ядовитое кушанье». Если бы ритуал проводился не над трупом человека, а над молодой цветущей грушей, и если бы на игле была другая запись, мы услышали бы сладкоголосые пение хора хорренских мальчиков. Эти слова миласа, сказанные над телом сборщика дорожной пошлины, вспыхнули перед мысленным взором Эгина одним цельным, нерасчленимым образом. Скажите, милас, вы сохранили золотую иглу со смертельным предписанием для улиток? какую ещё заставы. Да, конечно. Эгин расхохотался. Так просто. Милас, я знаю, как убить монстра из смарового сна.